В стеклянной тюрьме, в которую был заключен город микроленд 2 население просыпается под звук колоколов микрособора, которые дают сигнал подъема. Королева Эмма II уже занимается футингом в садике Королевского дворца. Папесса Эмма-666 читает молитвы и кается в своих грехах. В центральной больнице у крошечных женщин рождаются перламутровые яйца, драгоценные жемчужины, которые тут же собирают и перебирают внимательные медсестры. К большинству яиц прикрепляются бирки, их складывают в ящики и затем отвозят их в грузовиках к центру транзита, где, как все знают, их возьмут боги. Юные М.Ч. в школьной форме, фиолетовый с белым, Готовится идти в школу, чтобы изучать язык, религию, историю и технологию великих. В полях крестьянки, вставшие раньше других, собирают плоды с деревьев бонсай, другие собирают зерновые и овощи. Королева Эмма II подходит к Эмме 666 в центре сквера напротив королевского дворца. Ну, что? Спрашивает она. Пока бригада из восьми человек, копающая туннель, еще не вышла из зоны ангара. Земля очень твердая, а каждый звук отдается эхом. Мы не спешим. Важно, чтобы выход из туннеля был как можно дальше от микроленда И еще, чтобы секрет хорошо сохранялся. Не может быть и речи, чтобы одна из наших нас предала. «А если великие застанут нас врасплох?» — спрашивает Папесса. «Ну, это станет адом для тех, кого схватят. Пока мы не нарушаем ни одного из законов богов, любопытство не грех. Ты уверена?» Тревожная морщинка появляется на лбу королевы. «Чего ты боишься?» «Не знаю, у меня дурное предчувствие». Жить в стеклянной клетке — это, конечно, невыносимое ограничение, но то, что мы рискуем встретить за ее пределами, может оказаться еще более ужасным. Папесса рассматривает свой скипетр, увенчанный позолоченным яйцом. Внешний мир. Думаю, ты его видела, 666, да? Да, я была пьяной, но я его видела. И это мне показалось не похожим на все, что я себе представляла, королева вздыхает. Это подтверждают и свидетельства тех, кто выполнял миссии. Это мир, который имеет очень сложный вид. Этот термин недостаточен для отражения реальности, уверяет Папеса. И что ты почувствовала там снаружи? Головокружение и одновременно чувство восхищения. Королева поднимает глаза к небу. «Мир за стеклом», — шепчет она. «Мир снаружи клетки», — шепотом отвечает Папесса. Над двумя микрочеловечками висит видеокамера, которая записывает изображения, но не звуки. Другие контрольные видеокамеры, размещенные над микролендом 2 ведут наблюдение за тем, нормально ли протекает повседневная жизнь в миниатюрном городе. Однако обе крошечные женщины знают, что никакая камера не может уловить, что из подвала одного из домов копается глубокий туннель, чтобы выйти и, наконец, открыть для себя. Большой мир.